Новгородские богатыри. Садко. Во славном Иванове граде, как был в Садке купец богатый гость, а прежде у Садка имущества не было, одни были гуселки яровчаты. По пирам ходил, играл Садке. Садка день не зовут на почестин пир, другой не зовут на почестин пир. И третий не зовут на почестин пир, потом Садке соскучился. Как пошел Сатке к Ильмень озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гуселки и ровчаты. Как тут-то в озере вода всколыбалася, тут-то Садке перепался, Пошел прочь от озера во свой вановкарад. Садка день не зовут на почестин пир. Другой не зовут на почестин пир, третий не зовут на почестин пир. Потом Садке соскучился. Как пошел Садке к Ильмень-озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гуселки и ровчатые. Как тут-то в озере вода всколыбалася, тут-то Садке перепался, Пошел прочь от озера во свой Иванов Садка... День не зовут на почестин пир, другой не зовут на почестин пир, и третий не зовут на почестин пир, потом Садке соскучился. Как пошел с атке к Ильменёзеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гуселки и ровчаты. Как тут-то в озере вода всколыбалася, показался царь морской. Вышел сын меня со озера, сам говорил таковы слова. Ай же ты садке новгородский, не знаю, чем будет тебя пожаловать за твои заутехи за великие, за твою то игру нежную, Аль бесчетной золотой казной. А не то ступай в Новгород и ударя велик заклад, заложи свою буйну голову. И вырежь из прочих купцов лавки товара красного. И спорь, что в Ильмень озере есть рыба перья. Как ударешь велик заклад, и поди свежи шелковой невод, и приезжай ловить в Ильмень озеро. Дам три рыбины перья, тогда ты садке счастлив будешь. Пошел садке от Ильменя от озера. Как приходил садке во свой Иванов город, позвали садке на почестин пир. Как тут Сатке на вгородский Стал играть в гуселки и ровчаты. Как тут стали садке попаивать, стали садку поднашивать, как тут-то садке стал похваставать. Айже живы купцы новгородские! Как знаю чудо-чудное в Ильменёзере. А есть рыба перья в Ильмень озере. Как тут-то купцы новгородские, говорят ему таковы слова: "Не знаешь ты чудо чудного, не может быть в Ильмень озере рыбы перья!» золотиперья". же вы, купцы новгородские. О чем же бьете со мной, я велик заклад. Ударим-ка велик заклад. Я заложу свою буйну голову". А вы залагаете лавки товара красного. Три купца повыкинулись. Заложили по три лавки товара красного. Как тут-то связали невод шелковый и поехали ловить в Ильмень озеро. Закинули тоньку в Ильмень озеро, добыли рыбку перья. Закинули другую тоньку в Ильмень озеро, добыли другую рыбку перья. Третью закинули тоньку в Ильмень озера. Добыли третью рыбку перья. Тут купцы новгородские отдали по три лавки товара красного. Стал с адке поторговывать, стал получать барыши великие. Во своих палатах белокаменных устроил садке все по-небесному. На небе солнце и в палатах солнце. На небе месяц и в палатах месяц. На небе звезды и в палатах звезды!» Потом в садке купец богатый гость зазвал к себе на почестин пир ты их мужиков новгородских и ты их настоятелей новгородских Фаму Назарьева и Лукузиновьева. Все на пиру наедались, все на пиру По хвальбами все похвалились, ины хвастает бесчётной золотой казной. Другой хвастает силой удачей и молодецкою, который хвастает добрым конем, который хвастает славным отечеством, славным отечеством, молодым молодечеством. Умный хвастает старым батюшкой, безумный хвастает молодой женой, говорят настоятели новгородские. Все мы на перу и Все на по почестном напивались, похвалбами все похвалились. Что же у нас в садке ничем не похвастает? Что у нас в садке ничем не похваляется? Говорит в садке купец богатый гость: "О чем мне садку хвастаться? Чем мне садку отку У меня ль золото казна не тощится? Цветно платье цены не носится?" Дружина хоробра не изменяется, а похвастать не похвастать бесчетной золотой казной. На свою бесчетную золотую казну по выкуплю товары новгородские, худые товары и добрые. Не успел он слово вымолвить, как настоятели новгородские ударили о велик заклад, о бесчетной золотой казны, о денежках тридцати тысячах. Как повыкупить садку товары новгородские, худые товары и добрые, чтоб в Новеграде товаров в продаже боли не было. Ставал Сатке на другой день ранним рано, будил свою дружину хоробрую, без счета давал золотой казны и распущал дружину по улицам торговым, а сам-то прямо шел в гостиный ряд, как повыкупил товары новгородские. Худые товары и добрые на свою бесчётную золоту казну. На другой день вставал Сатки раным рано, будил свою дружину хоробрую, бесчёта давал золотой казны и распущал дружину по улицам им. А сам-то прямо шел в гостиный ряд. Вдвойне товаров принавезено, вдвойне товаров принаполнено на тую на славу на великую Новгородскую.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 Подоспели товары московские на ту, на Великую на славу Новгородскую. Как тут затке пораздумался. Не выкупить товаров со всего белосвета. Още повыкуплю товары московские. Подоспеют товары заморские. Не я видно, купец богат Новгородский. побогаче меня, славный Новгород отдавал он настоятелям новгородским деньги он тридцать тысячей. на свою бесчетную золотую казну построил сотке тридцать кораблей Тридцать кораблей тридцать черлёны их на ты на корабли на черленые свалил товары новгородские поехал сотке по волхову со Волхового в Аладожска, а с ладажского на неву реку а с невы реки Во синем море. Как поехал он по синему морю, воротил он в Золоту Орду, продавал товары новгородские, получал барыши великие, насыпал бочки сороковки раковки краснозолото чисто серебра. Поезжал назад в Анов поезжал он по Синю морю. На синем море сходилась погода сильная. Застоялись черлёны корабли на синем море. А волнною-то бьет, паруса рвёт, ломает кораблики черленые, а корабли не идут с места на синем море. Говорит садке купец богатый гость, ко с своей дружиной кохаробрыя. Ай же ты дружинушка хоробрая, как мы век по морю ездили, а морскому царю дани не плачивали. Видно царь морской от нас дани требует требует дани в асинем море ай же братцы дружина хоробрая взимайте бочку сороковку чисто серебра спущайте бочку в асинем море дружина его хоробрая взимала бочку чисто серебра спускали бочку в асинем море а волной-то бьет паруса рвёт ломает кораблики черленые, а корабли не идут с места на синем море тут его дружина хоробрая Брали бочку сороковку красно краснозолота, спускали бочку в синем море, а волной-то бьет, парусорвет, ломает кораблики черленые, а корабли все не идут с места на синем море. Говорит садке купец богатый гость. Видно, царь морской требует живой головы в синем море. Делайте, братцы, жеребья вальжаны. Я сам сделаю на красном на золоте. Всяк свои имена подписывайте. Спущайте жеребья на синем море. Чей жеребий ко дну пойдет, таковому идти в синем море. Делали жеребья вальжаны, а сам садке делал на красном на золоте. Всяк свое имя подписывал. Спущали жеребья на синем море как у всей дружины хоробрая жеребья Гоголем по воды пловут а у садка купца ключом на дно говорит садке купец богатый гость ай же братцы дружина хоробрая это я жеребья неправильны делайте жеребья на красноем на золоте а я сделаю жеребий вальжаной делали жеребья на красном на золоте А сам Самсадко делал жребией вальжаный, всяк свое имя подписывал. Спущали жеребья на Сине море, как у всей дружины хоробрая жеребья, Гоголем по воды пловут, а у Садка купцом, ключом на дно. Говорит Садке купец богатый гость. Ай же братцы дружина хоробрая, Видно, царь морской требует самого Садка богатого в синем море. Несите мою чернилицу вальяжную, перо лебединое, лист бумаги гербовой. Несли ему чернилицу вальяжную, перо лебединое, лист бумаги гербовый. Он стал именьице отписывать. Кои именьи отписывал божьим церквам, иное именьи нищей братьей, иное именьи молодой жены, остатнее именьи дружины хоробрая. Говорил в садке купец богатый богатой гость, чай же братцы дружина хоробрая. Давайте мне гуселки яровчат, И поиграть там не востатнее. Больше мне в гусилки не игривати, али взять мне гусли с собой в осеннее море. Взимает он гуселки яровчат, И сам говорит таковы слова. Свалите дощечку дубовую на воду. Хоть я свалюсь на доску дубовую не толь мне страшно принять смерть на синем море свалили дощечку дубовую на воду потом поезжали корабли по Синем морю полетели как черные вороны остался садке на синем море Сатая со страсти со великие заснул на дощечке на дубовой проснулся садке во синем море Во синем море На самом дне сквозь воду увидел Пекучись красные солнышко, вечернюю зорю, зорю утреннюю, увидел садке. В осеннем море стоит палата белокаменная. Заходил садке в палату белокаменную, сидит в палате царь морской. Голова у царя как куча сенная. Говорит царь таковы слова: Ай же ты, садке, купец богатый, гость. Век ты садке, по морю езживал, мне царю дани не плачивал, а нонь весь пришел ко мне во подарочках. Скажут мастер играть в гусилки ировчаты. Поиграй же мне в гусилки ировчаты. Как начал играть садке в гусилки ировчаты, как начал плясать царь морской в асинем море. Как расплясался царь морской, играл сатки сутки, играл и другие. Да играло ещё сатки и третьи, а всё пляшет царь в асинем море. В асинем море вода всколыбалася. Со жёлтым песком вода смутилась, Стало разбивать много кораблей на синем море. Стало много гинуть и стало много тонуть людей праведных их. Как стал народ молиться Миколы Можайскому, как тронула тронулась в плечо его правое. Ай же ты садке новгородский, полный играть в гуселышки и ровчаты. Обернулся, глядит Саткенавгородский, аж на стоит старик седатый Говорит, садке Саткенавгородский: "У меня воля не своя в осеннем море". Приказано играть в гусилки еровчиты, говорит старик, таковы слова. А ты струночки повырывай, а ты шпенечки пенёчки повыломай. Скажи, у меня струночек не случилось, а шпенечков не Не во что больше играть? Приломались гуселки еровчиты. Скажет тебе царь морской: "Не хочешь ли жениться в осеннем море на душечке на красные девушки?" Говори ему таковых слова: "У меня воля не своя в осеннем море". Опять скажет царь морской: "Ну, с отке вставай поутру, ранешенька, Выбирай себе девицу красавицу. Как станешь выбирать девицу красавицу, так перво триста дев пропусти. И другу триста 309 пропусти, и третье триста 309 пропусти. Позади идет девица-красавица, красавица девица чернавушка. Бери тую чернаву за себя, замуж. Как ляжешь спать во первую ночь, не творишь женой блуда в осеннем море, останешься навеки в осеннем море. А ежели не сотворишь блуда в асинем море, ляжешь спать о девицу красавицу будешь в Сатке в Анновеграде на свою бесчетную золоту казну построит церковь соборную Николае Мажайскому Садке струночки в огуселках повыдернул Шпенечки воеровчатых повыломал говорит ему царь морской ай же ты садке вгородскийй что ж не играешь в гуселки и ровчиты У меня струночки в огуселках выдернулись, а шпенечки воеровчатых повыломались. А струночек запасных не случилось, а шпинёчков не прогодилося. Говорит царь таковы слова: "Не хочешь ли жениться в осеннем море на душечке на красные девушки?» Говорит ему садке новгородский ей. "У меня воли не своя в осеннем море". "Опять", говорит царь морской. Ну, садке, вставай поутру, ранешенька, выбирай себе девицу красавицу. Вставал Сатке по утру ранёшенька. Поглядит, идет триста девушек красных их. Он перво триста 309 пропустил, и другу триста 309 пропустил, и третье триста 309 пропустил. Позади шла девица красавица. Красавица девица Чернавушка брал тую Чернаву за себя замуж как прошел у них столованье почестен пир как ложится спать с адке вопер в ночь не творил с женой блуда в осеннем море как проснулся с адке в ановеграде а реку Чернаву на крутом крежу, как погляди та же набежат свои черленые корабли по волхову поминает жена садка со дружиной в осеннем море не бывать садку со с осеннем А дружина поминает одного садка остался садке в осеннем море а садке стоит на крутом крежу встречает свою дружинушку саволхова тут его ли дружина здивовалась остался садке в осеннем море Очутился впереди нас в ановеграде встречает дружину Саволхова. Встретил с отке дружину хоробрую и повел в палаты белокаменные. Тут его жена возрадовалась, брала с отка за белые руки, целовала во устава сахарные. Начал Сатке выгружать со сокораблей сакораблей именьице бесчётну золоту казну. Как повыгрузил со их кораблей, застроил церкву соборную Миколы-Можайскому. не стал больше ездить в садке на Синем море стал поживать в Сатке в Анновеграде